Глава 20. Рука Увы, поспать мне нормально так и не удалось. Я и раньше порой просыпался от фантомных болей в правой руке, особенно когда ее еще не так сильно поразило проклятие. Казалось, должен был бы привыкнуть к подобному, но в этот раз действительно было что-то за гранью того, что происходило со мной раньше. Началось все с того, что правую руку будто окунули в кипяток, вытащили на холод, а потом снова обожгли горячей водой и так несколько раз. Неудивительно, что от подобного я моментально проснулся, и еще не совсем со сна понимая, что происходит. Но все же хуже всего было увидеть, что на месте бинтов, которые прикрывали пораженную проклятием кожу, я увидел черные сгустки, которые переплетались между собой». Эдакий спрут, который не набросился на меня, оказалось исходил из моей руки, но стоило несколько раз моргнуть, как наваждение исчезло. От подобного зрелища хотелось истошно орать, чтобы хоть как-то сбросить свои эмоции вовне. Но горло сковал спазм, и я мог лишь хрипеть и держаться за правую руку в надежде, что это хоть как-то уменьшит пик ощущений. Самое ужасное в этом, что я никак не мог отключиться от этой боли, и не мог видеть и слышать, что происходило вокруг. Вроде бы кто-то что-то пытался сделать и успокоить меня, но все это было бесполезно. Боль. Боль была всепоглощающей. Будто я сам стал олицетворением боли и не мог думать ни о чем, кроме боли. Артемида так и спала рядом, даже не почувствовав моей агонии, от которой хотелось биться головой об стену. Стало немного легче, когда я начал проводить дыхательную технику. Обычно такие приступы случались раза два-три в месяц. В редких случаях все это сопровождалось галлюцинациями. Я худо-бедно с ними справлялся. Правда, их природу врачи мне объяснить не могли и только разводили руками. Но сейчас все было иначе. Проходила минута, две, три, пять, но легче не становилось. Комната плыла. Тусклый свет, исходивший от горящей печи, играл тенями на стенах, выводя таинственные символы, которые медленно проявлялись и тут же затухали, но врезались в память, словно каленое железо на коже. Только не снова. Я беззвучно застонал, наблюдая, как эти письмена, перестав тухнуть, расходятся по стенам, то меняя свой порядок, то принимая форму разных фигур, пока в конечном итоге эти символы не закрутились спиралью. Этот водоворот, появившийся на стене, затягивал мой разум в себя. Чем дольше я смотрел на него, тем менее ясными становились мысли. В какой-то момент я даже приподнялся и протянул правую руку к этой вращающейся спирали. И в этот момент меня нисколько не смутило, что эта самая несуществующая рука была целиком и полностью сделана из таких же символов. Это казалось вполне естественным, будто так и должно быть». Очнулся я будто после самого жесткого похмелья в моей жизни. Все тело ломит, во рту ужасный сушняк, а голова гудела так, словно пару минут назад мне надели на голову ведро и хорошенько так постучали. Кое-как продрав глаза, я поморщился и попробовал приподняться. «Лежи, не шевелись!» Чья-то рука с легким нажимом легла мне на грудь, так и не дав занять вертикальное положение. Перед глазами все расплывалось. «Маринка?» «Ну а кто еще?» — укорила она меня. «Лежи, у тебя все еще жар!» «Пить!» — пробормотал я. «Вот!» — а вот это уже был голос Артемиды. Судя по размытому силуэту, бывшая виртуальная помощница до этого находилась где-то у печки, а затем подбежала к постели и дала Марине что-то в руки. Этим что-то оказалась простая глиняная миска, наполненная горячим мясным бульоном. «Так, пей, но осторожно, он горячий!» Пить и вправду приходилось маленькими осторожными глотками. В тот момент мне хотелось одновременно выяснить, откуда вообще взялся мясной бульон, учитывая, что и дыма в доме не нашли. А с другой было острое желание прикрикнуть на девиц, которые заставляют меня пить эту горячую жижу вместо прохладной воды. «Воды!» — вновь попросил я, как только чашка оказалась пуста. «Минут через десять дай бульону разойтись». Но десяти минут я не выждал, почти сразу вновь провалившись в сон. Когда я очнулся во второй раз, самочувствие было гораздо лучше, и при этом я наконец-таки смог вдоволь напиться. Сразу стало лучше, но почти сразу вновь накатила жуткая усталость, и я отключился. Во время третьего пробуждения оказалось, что на дворе была ночь. Лишь тусклые огоньки от печки рассеивали мрак комнаты. Кряхтя, как старый дед, дрожа от озноба и морщася тламоты в костях, Я перевернулся на бок и понял, что не один. Артемида спала со мной в обнимку, но удивило меня не это, а то, что из одежды на ней не было ровным счетом ничего, впрочем, как и на мне. Сил по-прежнему было мало, и я даже не попытался ее разбудить, и уж тем более что-то сделать, лишь посильнее прижал обнаженную девушку к себе в попытке согреться. Да и чего скрывать, обнимать подобную красавицу было очень приятно, жаль сил ни на что другое просто не оставалось. Я просыпался еще несколько раз, но они мало чем отличались от предыдущих. Я был слаб, жутко хотелось пить, но меня продолжали поить бульоном вместо живительной водицы, после чего вновь проваливался во мрак, где меня уже поджидали кошмары. Снилось всякое, начиная от того, что я в виде зомби слоняюсь по ледяной пустоши, заканчивая тем, что раз за разом оказываюсь в самом начале дня скорби, тщетно пытаясь спасти своих родных. И вот когда я в очередной раз открыл глаза, пришло осознание, что я наконец-то пошел на поправку. Сил все еще было мало, но озноб прошел, а кости больше не ломит. Болела голова и со зрением была беда, хотя обычно я на него не жаловался. Но в остальном мне было гораздо лучше, еще бы понять, что именно произошло. Я, наверное, где-то полминуты просто залипал в потолок, смотря как тот немного покачивает, а затем все-таки сделал попытку хотя бы приподняться на локтях. Судя по очертаниям в комнате была Артемида, девушка чем-то занималась у печки и даже и не заметила, что я очнулся. Марина в доме не оказалась, так что в этот раз оперативно уложить меня обратно было некому. Пришлось сделать это самому и е щ е несколько минут изучать особенности потолка. Мозг в тот момент был абсолютно пуст, что удивило меня самого. А когда я уже решил обозначить собственное пробуждение, то обнаружил страны крайне пугающий сюрприз. В тот миг я даже замер, раздумывая над тем, точно ли я еще не сплю. У меня была вторая рука, но едва ли я испытывал по этому поводу радость, ведь она принадлежала не мне, а какому-то мертвецу. Сухая, слегка скрюченная, она выглядела жутко и пугающе. При этом я не сразу понял, что ощущаю ее как полноценную конечность, и даже ее состояние не мешало мне двигать пальцами». Пусть и происходило это с изрядным напряжением, но все же я двигал рукой. Да что тут происходит? Я сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, и как раз в этот момент Артемида заметила, что я проснулся. Ох, Стас, ты проснулся, всплеснула руками девушка. Сейчас проявление эмоций ей явно давалось легче, и теперь сложно было сказать, что моя спутница в этом месте раньше даже не имела тела. «Лежи, не вставай, тебе нужно беречь силы». И тем не менее я все-таки поднялся и сел, хмурясь, ощупывая новенькую руку. И действительно ее чувствовал, правда, едва ли как левую. Скорее было ощущение, словно я сильно отлежал эту конечность и только без тысячи голок, вонзающихся в кожу. н ну, о хотя бы так. «Артемида, какого хрена происходит?» Требовательно посмотрел я на нее. Она пару мгновений удивленно хлопала глазами, по крайней мере мне так казалось, Зрение еще не полностью вернулось в норму, а затем сказала «Погоди минуту, я думаю, будет лучше позвать Марину». Я не возражал, и уже через минуту в дом вошла девушка нежить в меховой накидке. Увидев меня, она улыбнулась, но вместо того, чтобы начать объяснять, что именно происходит, сказала Артемиде подогреть еще бульона и добавить туда пару маленьких кусочков мяса. «И против этого я возражать не стал». потому что стоило им заговорить о еде, как желудок скрутило тугим узлом. «Сколько я был в отключке? Думаю, лучше было начать с этого вопроса, а уже потом переходить к тому, с какого перепуга у меня появилась рука». «Примерно четыре дня», — спокойно ответила лучница, устраиваясь напротив меня. «Ты нас очень напугал», — укорила меня Артемида. «Это еще мягко сказано», — подтвердила Марина. «Я в какой-то момент уже была уверена, что ты не выкарабкаешься». «А вот она, — нежить кивнула на Артемиду, — твердо верила, что ты справишься. И я рада, что мои опасения не оправдались». Теперь стало ясно, чего они давали мне в первую очередь бульон вместо воды. Телу нужны были силы, а откуда они возьмутся, если я ничего не ем? А так хоть что-то. «Я очень благодарен вам за заботу, правда, но... Кто-нибудь может, черт возьми, объяснить, что именно у меня с рукой?» Я стиснул кулак, и внутри что-то громко хрустнуло. Боли или чего-то такого при этом не было. Услышав мой вопрос, девушки переглянулись, и я тут же понял, что мне не понравится услышанное. «Ты сам ее себе пришил», — с легким волнением в голосе сообщила Артемида. При этом сами интонации были довольно мягкие, будто она опасалась моей взрывной реакции. «Сам? Серьезно?» — это звучало, как чья-то дурная шутка. Артемида поведала мне, что именно произошло в ту ночь. Марина отправилась на улицу нести стражу и оберегать наш сон. Сама Артемида уснула, но даже сквозь дрему почувствовала, как я заворочился и встал. Затем она слышала какой-то шум, но не придала этому особого значения, поскольку очень хотела спать. Сон для нее стал явлением новым, и девушка в какой-то мере изучала его. И лишь когда ей стало холодно, она все-таки сделала над собой усилие и проснулась, решив посмотреть, куда именно я пропал. «Ты сидел вон там», — Артемида указала на столик у маленького окошка, через которое пробивался дневной свет. «Бормотал себе под нос что-то неразборчивое и не реагировал, когда я тебя звала. А когда я подошла, то увидела, что ты пришиваешь себе эту руку. Я ничего из этого не помнил, а до этого...» Помню кошмары, жуткие тени и боль от очередного приступа, гораздо более сильного, чем обычно. Мог ли я тронуться умом от боли? Нет. Или да? Чувство, когда ты не можешь доверять самому себе, пугает не меньше, чем недоверие к окружающим. Из рассказа следовало, что либо это действительно сделал я сам в порыве безумия, либо это сделали девушки сообща. Ни один из вариантов мне не нравился. И вы мне не помешали? «Я попыталась», — сказала Артемида, «но ты зарычал на меня и толкнул. Я позвала Марину, и она скрутила тебя, но было уже поздно. Ты тогда практически закончил». «Более того, она в тот момент уже начала срастаться с твоей плотью, и попытка ее отделить чуть было тебя не прикончила», — как-то потеряно н произнесла моя бывшая одноклассница. «Похоже, я ее изрядно напугал своими действиями, пусть этого она и не хотела показывать». д да о к р и ч а л харкал кровью и говорил на непонятном языке марина тебя связала а затем тебе стало плохо девушка нежить согласно кивнула четыре дня мы тебя выхаживали пытались привести в чувство но все безрезультатно а стоило нам тронуть руку как тебе резко становилось хуже в итоге мы решили что возможно лучше ее пока не касаться и дождаться когда твое состояние хоть немного стабилизируется безумие какое то тихо пробормотал я «Большее безумие, чем одноклассница, ставшая зомби?» — улыбнулась Марина. Веселости в голосе, правда, не было, только усталость и талика смирения. «Ты не зомби», — возразил я. «Зомби неразумны». «Я нежить, а это недалеко от зомби», — вздохнула она. «Ладно, не хочу об этом рассуждать. Меня интересует другое. Откуда я вообще взял эту руку?» «А вот это очень хороший вопрос». «Угу, угу подтвердила Артемида. глянь вон туда марина указала на угол комнаты чуть левее входа мне пришлось поднапрячь зрение чтобы сфокусироваться и на несколько секунд картинка все же п р о я с н и л а с ь и сделалась четче я увидел что сундук в котором лежал какой то хлам был сдвинут в сторону а под ним обнаружился л а з в подвал хочешь сказать что я взял ее там да подтвердила марина я спускалась вниз и нашла там щи то останки головы нет впрочем как и ног «Лишь часть туловища и правая рука, которую ты и забрал». «Зато у нас теперь есть еда», — обрадовалась Артемида, и я непонимающе глянул на нее. «Там внизу нашелся мешок крупы, немного подпорченный, но есть можно. Если экономить, то его хватит на месяц». «А мясо откуда?» «Это Марина принесла», — похвалила девушку Артемида. «Немного поохотилась», — п о ж а л а т а плечами, словно похвала была незаслуженной. Как ни странно, тут довольно много дичи. Я, кстати, принесла шкуры для изготовления одежды, но ими еще надо заняться. Марина говорила ч т о т ы еще, видимо, пытаясь вырвать меня из мыслей, но я, как назло, лишь глубже в них погружался. Что произошло тогда ночью? Почему рука мертвеца двигается и тем более чувствуется? Стану ли я из-за этого нежитью, как Марина? Столько вопросов, но при этом сама одноклассница — не могла сказать на эту тему ничего вразумительного. Несмотря на протесты девушек, я все-таки поднялся с постели. На ногах стоял очень слабо, но старался этого не показывать. В конце концов убедил их, что со мной все хорошо, и они немного расслабились. Дождавшись, когда Марина отправилась наколоть дрова, а Артемид а занялась варкой каши, я как можно незаметнее для последней взял нож и, дождавшись момента, когда она не видит, стал резать ладонь на своей мёртвой руке. Боли не было, хоть я и чувствовал, как лезвие режет твёрдую, словно ороговевшую плоть. Вначале не было ничего, ни крови, ни сукровицы. Тогда я резанул поглубже, и тогда же меня ждал крайне неприятный и пугающий сюрприз. Кровь из неё всё-таки потекла, но она была словно ртуть, серебристая и поблёскивающая на свету.